«Тихо!» — шепнул на ухо, до да боли знакомый голос. «Тихо, моя хорошая, не мешай!» «Да Леон!» Девушка всхлипнула, обернулась и изо всех сил прижалась к мужчине, обнимая его так, словно в последний раз. «Хорошая моя!» Тот наклонил голову и ласково поцеловал ее в макушку. «Как же я рад тебя видеть!» «Да Леон!» Из темноты выступил до нельзя раздраженный Ронни, небрежно отшвыривая ширму прочь и игнорируя испуганное восклицание племянницы. «Потом, намилуетесь, надо помочь Нору!» Императору хватило доли секунды, чтобы оценить обстановку. Он криво ухмыльнулся, поднял руку и негромко скомандовал «Свет!» Тотчас же несколько магических шаров запылали над потолком, освещая сцену будущего поединка. Дэмиен стоял почти посередине комнаты. Прямо напротив него замер перекидыш, скаля клыки, готовый в любой момент ринуться в атаку. Далион и Рони оказались в дальнем углу комнаты, где ранее скрывалась Эвелина. «Так, так, так», — протянул император, отступая на шаг назад и без малейшего усилия удерживая всех в поле зрения. «Занятно!» Его глаза опасно вспыхнули, когда он увидел, как его бывшая ученица прижимается к Далеону. «Значит, вот кто твой избранник, — Эвелина проговорил он, недовольно качнув головой» я представлял его себе другим более значительным что ли это не твое дело дал он напоследок ласково пожал пальцы девушки и шагнул вперед отстраняя ее себе за спину пришел твой последний час мерзавец сколько пафоса император позволил себе небольшую усмешку Медленно засучил рукава белоснежной рубахи. «Эвелина, твой выбор меня пока разочаровывает». Перекидыш громко фыркнул и раздраженно хлестнул себя длинным хвостом, грузно опустился на все четыре лапы и с глухим ворчанием двинулся навстречу императору. «Глупцы!» Дэмиен презрительно сплюнул на пол. «Два мага-недоучки и мальчишка, по прихоти судьбы, получивший поцелуй богини, но не знающий, как распорядиться привалившим богатством. Вы думаете, что совладаете со мной?» Воздух резко свистнул, когда перекидыш кинулся вперед. Это случилось так быстро, что никакой человек не заметил бы момента атаки». А в следующий миг зверь утробно захрипев отлетел в сторону, силы ударившись о стену. Глупцы, повторил император, который казалось врос в пол. Учтите, я не собираюсь с вами церемониться. Далеон и Рони переглянулись и кивнули друг к другу. Осторожно двинулись вперёд а за спиной Дэмиэна уже вскочил на лапы перекидыш, слезнув с усов тягучие капли крови. Евелина растерянно охнула. Она просто не успевала следить за поединком. Слишком быстры были движения сцепившихся не на жизнь, а на смерть врагов.